Глава 59. «Слушаю тебя, Валер. Отвечаю на входящий вызов от брата. Только прилетел в республику, даже до места назначения еще не добрался. Из новостей только короткие сообщения от Спирина, но радует он меня имени часто, к счастью. Пока не знаю подробностей, у меня остается надежда на то, что Яра найдется целой и невредимой. Рус, новости плохие». Сердце обрывается и летит ват со скоростью звука. Мурат Азатович в реанимации, сердечный приступ. Реально хреново, но все же слегка выдыхаю. Главное не она. Место крушения установили, но подлететь у спасателей не выходит. Алейф и отец договорились, равно оплатили, чтобы в регион перебросили технику необходимую для тушения лесных пожаров. Молюсь, чтобы это было не крушением а жесткой посадкой. Каждое опасное слово режет слух. Яра, девочка моя сильная, подожди немножко. Руслан, отец просит, чтобы ты там сам в пекло не совался. Контролируй их там, но себя береги. Понимая мою реакцию, брат говорит тихо, словно нехотя передавая слова родителя. Я как-нибудь сам разберусь. Не желаю даже обсуждать такой вариант. По Остаповым что? Решают. «Тесть твой с Даньяром лично поговорить хочет. С ним проблема. Кто доставит урода в больницу? А сам Азатович сейчас не в лучшем состоянии для поездок, да и вообще». В ответ только киваю. Валера не видит, но выдавить из себя еще хоть что-то не получается. Мама звонила Руслан. Она переживает. Сказала, что сходит в собор. Просила тебя держаться и верить в лучшее. «Если будет нужно, она может прилететь» если ты не будешь против. Валер, голос мой звучит предупреждающе. Сейчас совершенно не до неё. Если ей надо, пусть прилетает. Я не запрещал, а сейчас и подавно не до неё. Будет что-то важное, звони. Внутренности разъедает гремучая смесь гнева, отчаяния и надежды. Как часто люди выживают в авиакатастрофах, а в тайге в одиночку, в том, что она там одна, не сомневаюсь. Чувствую это, как и ее острую потребность во мне». Столько слов было, обещаний, признаний, а по итогу справляться ей приходится без меня. Безграничное чувство вины разрастается с каждой минутой. До нужной базы авиалесохраны добираюсь только на следующий день. К этому времени пустота и боль завладевают сознанием. Особенно тошно стало после разговора с тестем. Он позвонил лично сказать, что на всех объектах недвижимости, принадлежавшей Аспановым, начинаются обыски. «Руслан, сыночек, найди нашу девочку». «Пожалуйста», — горестно произносит. «Понимаю прекрасно, он сам бы тут был, если бы не здоровье». «Если что-то будет нужно, сразу звони. И я, и Дима, и отец твой». Мы все на связи. Нужно, чтобы вы поправлялись мурат, иначе яра меня придушит. Перед отлетом она просила приглядывать за вами и в этом не справился. Да уж, протяжно вздыхает. Чем больше стражей, тем хуже защита. Горечь захлестывает. Со мной все в порядке, иду на поправку. По вибрациям в голосе понятно, насколько ему тяжело говорить. Надежда от меня не отходит. Хочется верить, что и внутри надежда жива. Яра скоро вернется домой, я обещаю. После разговора останавливаюсь около входа в административный корпус. На небо смотрю. Не облако. Тут даже дыма почти незаметно. По идее, внешнее спокойствие должно порождать внутреннее. У меня же агония. Яра обещала мне совместную поездку на родину ее матери но планировалась она абсолютно иной. «Ласточка, найдись, прошу. Хотя бы вернуться домой мы с тобой должны вместе». Руководство заверяет, что парни у них работают отличнейшие, профессионализм на максимуме. Странно было бы услышать другое. Верхушка свое бабло получила и хочет большего за благоприятный исход поисковой операции. «Кого ищем-то? Дочку министрика очередного?» Раскошилились хорошо, ради простых смертных не идут на такое». Первое, что слышу, входя в помещение, где собирается отряд. «Жену мою искать будем. Вопросы есть?» «Так хочется, чтобы меня спровоцировали. Одного лишнего слова будет достаточно. Агрессии внутри. Океан. Умом понимаю, никто из здесь присутствующих не виноват в том, что случилось». Но эмоционально от этого не легче. Следом за мной заходит командир. Представляет каждого, озвучивает зоны ответственности. Вкратце обрисовывает ситуацию. Тот, что самый любопытный, Демьян, вопросов больше не задает, только смотрит, нахмурившись. «Ты что, с нами?» — уточняет самый старший из спасателей. «Обычно отсюда никто носу не высовывает. Там опасно будет, Руслан. Не прогулка в лесу». «Выбора у меня нет» по сути. Остаться — значит струсить. Этого я себе простить не смогу. «Гоблин!» — обращается к самому рослому парню. «Дай комплект!» — на меня кивком головы указывает. «Наши тебе по колено будут. Надо же так вымахать было!»